Похороны козла Жил-был старик со старухой. Не было у них ни одного детища, Только и был, что козел. Тут все и животы. Старик никакого мастерства не знал, Плел одни лапти, только тем и питался. Привык козел к старику. Бывало, куда старик не пойдет из дому, Козел бежит за ним из дому. Вот однажды случилось старику Идти в лес за лыком, И козел за ним побежал. Пришли в лес. Старик начал лыки драть, а козел бродит там и сям, да траву щиплет. Щипал, щипал, да вдруг передними ногами провалился в рыхлую землю. Зачал рыться и вырыл от тедова котелок с золотом. Видит старик, что козел гребет землю, подошел к нему и увидал золото. Несказанно возрадовался, побросал свои лыки, подобрал деньги и домой. Рассказал старухе обо всем. Ну, старик, — говорит старуха, — Это нам Бог дал такой клад на старость за то, что столько лет с тобой потрудились в бедности. А теперь поживем в свое удовольствие. Нет, старуха, отвечал ей старик. Эти деньги нашлись не нашим счастьем, а козловьем. Теперь надо нам жалеть и беречь козла пуще себя. С тех пор начали они жалеть и беречь козла пуще себя. Зачали за ним ухаживать, да и сами-то поправились. Лучше быть нельзя. Старик позабыл, как и лапти плетут. Живут себе поживают, никакого горя не знают. Вот через некоторое время козел захворал и издох. Стал старик советоваться со старухой, что делать. «Коль выбросим козла собакам, так нам за это будет перед Богом и людьми грешно, потому что все счастье наше мы через козла получили. А лучше пойду я к папу и попрошу его похоронить козла по христиански, как и других покойников хоронят. Собрался старик, пришел к папу и кланяется. Здравствуй, батюшка! «Здорово, Свет. Что скажешь?» «А вот батюшка пришел к твоей милости с просьбою. У меня на дому случилось большое несчастье. Козел помер. Пришел звать тебя на похороны». Как услышал поп такие речи, крепко рассердился. Схватил старика за бороду и ну таскать по избе. «Ах ты, окаянный, что выдумал? Вонючего козла хоронить!» «Да ведь этот козел, батюшка, был совсем-таки православный. Он отказал тебе 200 рублей». «Послушай, старый хрен, — сказал поп, — я тебе не за то бью, что зовешь козла хоронить. А зачем ты по сию пору не дал мне знать о его кончине? Может, он у тебя уже давно помер?» Взял поп с мужика 200 рублей и говорит. «Ну, ступай же скорее к отцу-дьякону. Скажи, чтоб приготовлялся. Сейчас пойдём козла хоронить». Приходит старик к дьякону и просит. «Потрудись, отец-дьякон, приходи ко мне в дом на вынос». «А кто у тебя помер?» «Да вызнавали моего козла». Он-то и помер. Как начал дьякон хлестать его сухо на ухо? «Не бей меня, отец дьякон», — говорит старик, «ведь козел-то был, почитай, совсем православный. Как умирал, тебе сто рублей отказал за погребение». «Эх, ты стар да глуп», — сказал дьякон, «что ж ты давно не известил меня о его преславной кончине? Ступай скорее к дьячку, пущай прозвонит по козловой душе». Прибегает старик к дьячку и просит. «Ступай, позвони по козловой душе». И дьячок рассердился. Начал старика за бороду трепать. Старик кричит, отпусти, пожалуй, ведь козел-то был православный, он тебе за похороны 50 рублей отказал. Что же ты до этих пор копаешься? Надо было пораньше сказать мне, следовало бы давно прозвонить. Тотчас бросился дьячок на колокольню и начал валять во все колокола. Пришли к старику поп и дьякон и стали похороны отправлять. Положили козла в гроб, отнесли на кладбище и закопали в могилу. Вот стали про то дело говорить меж себя прихожане. И дошло до архиерея, что Побде козла похоронил по-христиански. Потребовал архиерей к себе на расправу старика с Попом. Как вы смели похоронить козла? Ах вы безбожники! Да ведь этот козел, говорит старик, совсем был не такой, как другие козлы. Он перед смертью отказал вашему преосвященству тысячу рублей. Эка ты глупый старик! Я не за то сужу тебя, что козла похоронил. А зачем ты его заживо маслом не соборовал? Взял тысячу и отпустил старика и папа по домам.